Это что, розыгрыш? Вызываю меню управления персонажем, в котором помимо текущего значения характеристик и списка достижений, можно взглянуть на себя со стороны и офигеваю. Я глазадый, новорождённый нулевого уровня. Плюс ко всему, мне недоступен чат. Правильно говорить-то ещё не умею, ничего себе, максимальное приближение к реалу. Если честно, впервые с таким сталкиваюсь. Обычно старт происходит с первого левела вполне сформировавшейся особью. Тогда зачем Фей себе при входе выбирать, заказывал, как буду выглядеть, когда повзрослею, что ли? Наверное, интересно. А насколько точна аппроксимация? Действительно ли реальный я в младенчестве так выглядел? Ладно, поехали дальше. В арсенале уже, оказывается, имеются два умения: УА и Агу. Первое призывает на помощь НПС маму или папу, которая тут же выдаёт временный шмот. Описание предмета. Подгузник обыкновенный. Класс броня. Тип лёгкая. Особенности. Ограниченное время использования. Время 120 минут. Эффекты. Физическая защита +2, ловкость -1. Второй скилл вызывает у родителей умиление, выражающееся в наложении часового бафа. увеличивающего защиту на 5% от номинальной. Ну, очень даже неплохо для начала. Кстати, а что вообще можно делать в столь юном возрасте? Только сиську и сосать, принимая квест и жадно впиваюсь в грудь. Через 10 глотков довольно приятный на вкус, сладковатой жидкости меня обрадовали. Поздравляю. Задание Молокосос выполнено. Ваш уровень увеличен. Текущий уровень 1. Получено 6 единиц характеристик. Внимание. Получено достижение Карапуз. Добавлено следующее умение: ползание на четвереньках, ходьба. Плюс у меня теперь целых 22 очка жизни и 10 маны. Статы пока решаю не трогать, потому как ещё не определился, кем быть. Первое задание оказалось многоразовым. Правда, для выполнения молокососа 2 приказали выдоданить из мамы уже 20 глотков. И до следующего Апа пришлось выполнить квест дважды. Представляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 2. Получено 6 единиц характеристик. У вас 12 нераспределённых единиц характеристик. Понимание. Получено достижение Зубастик. Теперь вам разрешено восстанавливать усталость синими видами пищи употребляемой выбранной расы. Ну что пора пробраться самостоятельно или ещё слишком мелкий хотя ладно успею ещё зачем искать на свои очки жизни приключений если нас и тут пока неплохо кормят путь к столбу света с неба и фанфаром означающим переход на следующий левел лежал через тройкратное выполнение молокососа 3 причём теперь я каждый раз припадал к материнской груди аж на 60 глотков поздравляем вы получили новый уровень текущий уровень 3 Получено 6 единиц характеристик. У вас 18 нераспределённых единиц характеристик. Внимание. Получено достижение Балтун. Теперь вам позволено общаться в чате. Внимание. Получено достижение Шустейх. Теперь вы способны бегать. Ну раз так, прогуляемся. Тем более мамка больше титьку не даёт. Прикорнувшая НПС родительница не возражала, когда сынок спрыгнул на пол и утопал в другую комнату. Судя по скромной обстановке, На свет я появился не в статусе принца, а как отпрыск среднестатистической крестьянской семьи. Подавив желание устроить немедленный шмон на предмет обнаружения полезных цацак, успею все шкафчики с сундуками облазить и в котелок заглянуть, вышел во двор. Вопреки ожиданиям, мир за порогом избушки встретил меня не кроваво-чёрным небом с дьявольской пиктограммой вместо солнца, а вполне дружелюбными облаками на голубом фоне и таким тёплым и родным светилом. В пархале пестракрылые мотыльки, радостно щебетали птички, благоухали яркие цветочки. А, сыночек, голова ломушка, помощничек мой, нарисовался батя и тут же предложил квест. Пойдём землянику собирать. Задание: грядка земляники. Условия выполнения: соберите 25 ягод в локации Огород. И отнесите их НПС Папа. Награда: опыт. Принять? Отказаться? Конечно, отец. Жму кнопку принять. Забавно. Искусственный интеллект употребил уменьшительно-ласкательную форму моего ника. Интересно. А как бы ко мне обратились, выбери я имя Кок. Для сбора Фазер вручил сыну крохотное берестяное лукошко на четверть сотни слотов и отправил вслед за стрелкой, которая появилась на моём виртуальном компасе и любезно подсказывала верное направление движения. Вступая босыми ногами по вытоптанной в траве тропинке, я ещё раз уважительно отметил эффект максимального приближения к реальности. Превосходно передавались ощущения неровности поверхности, попадания под подошвы острых камешков и веточек, различия в температуре затенённой почвы и той, которая нагрелась тёплыми весенними лучами. Даже при быстрой ходьбе стебельки сорняка, хлыстали чуть ниже колен так натурально, Краパтивая проработка программистами мельчайших деталей мира просто поражала. Вот тяжело нагруженная нектаром прожужжала пчела, а брюшко её измазано жёлтой пыльцой. Вот промчался воробышки с жирной гусеницей в клюве. Вот муравьи дружно тянут соломинку. Вот противно пропищал за ухом комар и сел мне на нос. Вот ладошка по велось годами выработанному рефлексу прихлопнула кровопийцу. Головало нанёс стрячка повреждения комару. Комар убит. Получен опыт. Головачом нанёс вам 2 очка повреждений. Текущий уровень жизни 44 и 46. Опля. Оп Первый побеждённый моб. Индикатор экспы пониже полосок с очками жизни и маны показал, что уничтожив насекомое, я сократил расстояние, отделяющее меня от следующего левела, почти на 20%. Какой жирный комар, однако. Последняя строчка описания боя повествовала и о том, что самому себе наносить урон тоже можно. С одной стороны, это заставляет более осторожно махать граблями, тем более сжимающими оружие, а с другой может пригодиться, если вдруг потребуется убиться головой об стену. Не знаю, как здесь, а в тех играх, в которые мне доводилось играть прежде, ни раз возникала ситуация, когда требовалось слиться. Например, Если разница в уровнях с мобами становилась критичной, и охота уже не приносила дивидендов, а выбить последний кусок ресурса ой как хотелось. Итак, я на месте. Не удержался, попробовал ароматную ягодку. Насыщенный земляничный сок приятно растекся по языку. М-м, вкуснятина. Четвёртая полоска в моём киберменю выносливость, она же показатель усталости, скакнула до максимума. Хоть голод я и утолил, но с удовольствием продолжил уплетать за обе щеки оцифрованное лакомство. Остановила меня предупреждение о том, что до окончания времени использования подгузника осталось 10 минут. О'кей. Быстро наполняю лукошка, имчу кротственнику сдавать квест, а заодно сменить исподнее. Поздравляю. Задание грядки земляники выполнено. Получен опыт. Внимание. Получено достижение. Осторожно. Скорость сбора поражает, увеличена на 1%. Что-то слишком щедро плюшки раздают, хотя стратегия известна. Замануха на первых уровнях, чтобы не спугнуть новичков сложностью прокачки, а потом, когда втянутся, станет жалко расставаться с игрой. Вон ведь сколько всего уже заработали. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Спасибо, родной. Поблагодарил меня Папаша и вручил новое поручение. Теперь отнеси землянику маме и попроси сварить компот, а я пока тут сорняки в огороде подтяпаю. Родственница женского пола намекнула, что для заказанного напитка ещё неплохо было бы нарвать пяток яблок и послала меня в сад. Прежде чем рвануть дальше, я в свою очередь тоже скромно намекнул, что неплохо бы мне выдать новый комплект нижнего белья, на что матушка улыбнулась, потрепала меня по вихрам: "О, волосики-то тоже подросли". сказала, что я уже совсем большой, и мне подгузник не требуется. Зато положен сет из ползунков, распошонки и пинеток с суммарной защитой от физических и магических повреждений плюс 10. Правда, примерив одежду, мама вновь покачала головой и вновь обновила мой гардероб. Но что это было? Ошибочное считывание НПС моего уровня или умышленно проработанная ситуация для большего приближения игрового процесса к реальности? Кольчевая рубаха, аля Ивановшка дурачок, мешковатого вида штаны, с лямка через плечо. В них я сразу уже стал похож на нахалёнка, и обувь, нечто среднее между лаптями и сандаликами, увеличивали броню уже аж на 15 пунктов. Но главный плюс данного шмота, он не был временным. В саду я без проблем, благо ветви деревьев склонялись достаточно низко для моего карапузного роста, получил задание садовника, ещё плюс 1% к сбору урожая. И уже собрался в обратный путь, как вдруг мой взгляд упёрся в моба. Зелёный дракон пятого уровня, неагрессивный. Скудно ахерекиризовала система, нежащаяся на горячем камне ящерку. Так как оружием я ещё не успел обзавестись, то просто придавил ничего не подозревающего монстрика пяткой. Головолом нанёс 5 очков повреждений зелёному дракону. Зелёный дракон нанёс вам 3 очка повреждений. Текущий уровень жизни 43 и 46. Головолом нанёс 5 очков повреждений зелёному дракону. Зелёный дракон промахнулся. Головолом нанёс 4 очка повреждений зелёному дракону. Зелёный дракон нанёс вам 4 очка повреждений. Текущий уровень жизни 39 и 46. Головолом нанёс 1 очко повреждений зелёному дракону. Зелёный дракон убит. Получен опыт. Более удачливая вторая ящерица, примостившаяся на соседнем валуне, покусала меня уже на 11 очков ХП. Дождаться респауна юнок зелёных драконов и они стал. Сунул дропнувшаяся чешуйчатая хвостики в карман и потопал домой. Радостная мама забрала яблоки, наградила опытом и побежала, очевидно, варить компот. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 4. Получено 6 единиц характеристик. У вас 24 нераспределённых единицы характеристик. Тепёном мне автоматически растянулось согласно возрасту, но даваемые о деяниями бонусы, к сожалению, остались прежними. Впрочем, грех обижаться. Халява-халявой, но и совесть иметь нужно. Ну что ж, на улицу заходит ночь. Устал от приключений, я завалился в люльку, восстанавливать силы перед завтрашним днём. А пока отправлюсь на форум. Пора уже с остатами что-то решать. Интерфейс при работе со справочной системой напоминал навигацию по просторам интернета с помощью КПК. Только размер тачскрина был увеличен на всю область обзора, а для перетаскивания окошек с данными движений пальцами уже не хватало, поэтому приходилось вовсю размахивать руками. Наверное, из-за того, что я подключился к форуму прямо из игры, посещать мне разрешалось лишь разделы, касающиеся кары. Но как я понял по обрывкам фраз игроков, посетивших и другие миры коллекционера, интерфейсы и принципы прокачки на всех серверах аналогичны. Отличия лишь в проживающих там существах и рельефе. Помимо классического царства мёртвых с демонами, горгулиями, чертями и адскими гончими, имелись и более приятные взору места. Например, привычные толкинистские эльфа, орк-гномские или сумрачные вампира-ликана оборотнистские миры. или на тему восточных сказок с огненными джиннами и фритами, ужасными девами до да прекрасными пери, а также основанная на легендах древней Греции с Зевсом, Гераклом, Афродитой и остальной олимпийской компанией. Имеется и Вальхалла с воинственными валькириями для суровых берсеркеров и иных бесстрашных викингов. Даже по мотивам русских народных сказок есть: с Кощеем, лешим и Бабой-ягой. Но ещё огромный список вселенных, позволяющих удовлетворить самый изысканный вкус. Сервер, который выбрал я, был вроде экспериментального, намешано всего по чуть-чуть. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, огромнейший выбор раз, с другой именно это и пугает. Это же сколько нужно перелопатить инфы, чтобы определиться? Хотя я-то уже выбрал хумана, им и мы будем Дабы не погрязнуть в бесконечных и бессмысленных обсуждениях достоинств и недостатков тысяч специализаций, решил развивать тот класс оружия, которого ко мне первым попадёт. Несерьёзно. Но я же вроде как в тестовом режиме всего на неделю. Мне главное побольше о мире узнать, чтобы не продешевить при подписании договора. А вообще, как показывает практика, в качественных играх подобного плана всегда присутствует баланс профессий. При желании, терпении, грамотном развитии, да ещё и с прямыми руками, любым чарам можно рулить и нагибать. Как я уже догадался, уровень перса совпадает с возрастом. Однако у женщин рост до зрелой особи продолжается до 19-го левела, а у мужчин до 25-го. Ничего удивительного тут нет. Всем давно известно, что дамы развиваются чуть быстрее нас. После взросления внешность уже меняется по желанию. Хочешь старей, А хочешь и в 45, и в 145 выгляди ягодкой опять. Каждый раз для Аппа необходимо больше трудиться. И, естественно, переход на следующую ступеньку требует и увеличивающегося в геометрической прогрессии набора опыта. Зато игровой век не ограничивается семью-восемью десятилетиями, как средняя продолжительность жизни на земле. В таблице рекордов особо упороты едва перевалили за 300-й уровень. Но теоретически прокачиваться можно практически до бесконечности. Теперь о характеристиках. С ними оказалось не так просто, как мне думалось в начале. Одних только базовых оказалось 30 штук, разбитых на шесть групп: три актуальных для выбравших стезю мага и три для ступающих по воинскому пути. Паладинам и прочим смешанным классам нужно развивать всё, но опять-таки не тупо добавлять по единичке к каждому параметру, а делать это с умом. Что-то увеличивать сразу, что-то придержать на попозже. А если появится возможность заменить кое-что положительными эффектами предметов, не упускать этого шанса. Ведь так группы характеристик для чаров чародеев и на что они влияют. Интеллект, урон, наносимый ментальными заклинаниями, запас маны, концентрация, скорость каста, вероятность критического удара магии, защита от срыва колдовства. Мудрость: расход маны, поглощаемый магический урон, скорость восстановления маны, сопротивление проклятиям, стихиям, тьме, свету и психозащита. Для бойцов: сила, наносимый физический урон, предел переносимого веса. Ловкость: скорость передвижения, увёртливость, криты, меткость, скорость атаки. Телосложение: физическая защита. Очки жизни, скорость регенерации, сопротивление оглушению, кровотечению и яду, выносливость. А теперь, собственно, поподробнее, что есть что. Запас жизни характеризует физическое здоровье, измеряется в очках жизни, а не же ХП, health points, а не же хиты. Тут всё понятно. Чем величина больше, тем вы толще и соответственно, вас труднее завалить. Нулевое значение означает гибель. Запас маны характеризует магический потенциал, измеряется в очках маны, они же МП, мана-поинты, требуются для каста заклинаний и поддержания различных, как положительных для себя и друзей, так и отрицательных для врагов долгоиграющих магических эффектов. Обнуление посреди боя для мага подобно смерти. Грузоподъёмность предел переносимого веса. Скорость передвижения Чем выше, тем больше вероятность убежать от кого-то, догнать кого-то или добраться в нужное место. Физическая атака показывает, насколько силён ваш удар. Магическая атака. Чем выше эта величина, тем больше хитов сносит нюк и тем быстрее у противника кончится запас жизни. Физическая защита безболезненно поглощаемый организмом физический урон. Магическая защита показывает, какой силой магическую атаку способен выдержать персонаж без ущерба для здоровья. Увёртливость способность уклоняться от ударов, летящих предметов из густоков магии. Меткость чем ниже, тем больше шансов попасть пальцем в небо. Шанс критического удара вероятность нанесения нокаутирующего удара кулаком, топором, мечом, дубиной, стрелой и так далее. выражается в процентах от общего количества ударов. Например, при значении 25% каждый четвёртый удар будет критическим. А вот величина нанесённого ущерба при критике колеблется и высчитывается по формуле: коэффициент, выбирается случайно из диапазона от 2 до 10, помноженный на силу атаки, которая в свою очередь зависит от параметров оружия, специальных умений персонажа, предметов, усиливающих характеристики игрока и наложенных на персонажа бафов. Минус защита противника. Шанс критического удара магией, тоже что и предыдущее, только для колдунов с их вооружением. Скорость атаки показывает, насколько шустро вы можете махать руками и ногами, головой, хвостом, рогами, копытами, щупальцами. Скорость чтения заклинаний характеризует способность волшебников быстро и точно произносить заклинания. Скорость регенерации показатель быстроты заживления ран и восстановления жизни. Скорость восстановления маны величина обратно пропорциональна времени сидения магом на попе. Это характеристики так же как и регенерации для работы требуется энергия в виде килокалорий от употреблённой в пищу еды. То есть если игрок голодный, восстановление не происходит. Сопротивление оглушению. От этого зависит, сразу вы вырубитесь от хорошего удара по балде или в следующий раз. Сопротивление кровотечению. Говоря языком медиков, показывает, насколько у вас крутой протромбиновый индекс. Сопротивление ядам показывает, как долго вы будете корчиться в муках, переваривая укус какой-нибудь пакости или отравленный кинжал какого-нибудь негодяя. Психозащита устойчивость к ментальным атакам, всяким гипнотизёрам, наравящим захватить ваш разум. Сопротивление проклятиям, грубо говоря, защита от дурного глаза. Дебаф от остальных нехорошестей, накладываемых недоброжелателями на вашего персонажа. Защита от срыва колдовства показывает, насколько вы равнодушны при касте к ударам по рукам и иным частям тела. Выносливость. Чем её больше, тем дольше устаёшь. Коэффициент расхода маны. В идеале стремящийся к нулю значение. Ну и наконец, классическое сопротивление стихиям: огню, воде, воздуху, земле, тьме и свету. Все параметры, помимо того, что они сами по себе подрастают от уровня к уровню, можно дополнительно прокачивать на свой вкус, распределяя получаемые при Апах единицы характеристик. Ещё нужно подбирать соответствующую классу одежду и оружие, дающие увеличение требуемых статов. По возможности бафаться тем, что нужно. Плюс дополнительное увеличение даёт выбранная специализация. Но ну и немаловажную роль в развитии персонажа играют бонусы расы. Тут я решил побереминить с углублением в дебри, так как раз оказалось несколько десятков. Перед заключением договора нужно будет внимательно их все изучить, а сейчас лишь просветимся насчёт прелести человека. Ничего особо выдающегося не обнаружил, всё по среднему. Стартовое значение не бог весть что, но ни чёрт знает что, то есть теоретически люди могут стать кем угодно, но на практике, наверное, лучше подобрать что-нибудь более рационально развивающееся. Из особенностей у мужчин чуть выше обычного растут параметры из групп сила и телосложение, но по сравнению с теми же орками это величина смехотворна. У женщин ловкость, опять-таки у эльфов, хоть у светлых, хоть у тёмных, эти статы намного резвее мчатся вверх. Зато приятно, что людям дают аж 6 распределяемых единиц характеристик при повышении уровня, тогда как многим 5 или всего 4. Направда есть такие, которым доступно 7 и даже 8. Всё, с базовыми вроде разобрался. Что там дальше? Таланты. Их несколько сотен: от безобидных и мирных, художественных, музыкальных, актёрских, кулинарных, до шпионско-авантюристских: воровство, взлом, подкарадование, умение находить тайники. Помимо талантов существует возможность развивать мастерство в великом множестве ремёсел. Таланты и мастерство эволюционируют не только с помощью специальных квестов, но и в зависимости от того, что игрок чаще делает: прыгает, ныряет, кошеварит, стреляет, строит, шьёт или нюхает розы. То есть, помимо получения вышеупомянутых особенных заданий, требуется набирать и практический опыт выбранной профессии. Это долго и муторно, но если хватит терпения, в конце концов труды с лихвой окупятся. Помимо уже сказанного, Геймеры периодически получают тысячи достижений, влияющих на различные умения, например, огородник, сбор урожая. Но ещё одна интересная вещь социальные параметры. Прокачиваются главным образом поведением в обществе. Карма. Величина отрицательная, когда вы первым нападаете и убиваете других игроков, и положительная в случае вашего непосредственного участия в избавлении мира от ПК. выражается в процентах и означает либо вероятность дропа с вас, либо наоборот, иммунитет к потере предметов в случае смерти. Если вы раскаиетесь и решите завязать с прошлым, но число загубленных вами жизней неимоверно высоко, есть несколько способов искупить свою вину и обнулить счётчик: заплатить огромный штраф, выполнить серию сложных поручений, исповедаться и так далее. Репутация способствует удачной охоте, повышая шансы на выпадение редких вещей из монстров, благоприятно влияет на харизму, заставляет торговцев делать скидки, а квестовых НПС быть поразговорчивее. Измеряется в рекомендациях, которые дают вам другие игроки, не более одного раза в сутки. Ежедневно уменьшается на 10 единиц. То есть, чтобы характеристика стабильно росла, нужно иметь много друзей и часто с ними общаться. Доблесть накапливается из воинской славы, высшего духовного мужества, чести, храбрости, отваги, добродетели, благородства и великодушия. А ещё проще. Зачёт идут победы в PvP состязаниях, аренах, турниры, дуэли, риск жизни ради спасения других, выполнение различных душещипательных заданий или отказ от леденящей в жилах кровь приказов, достижение каких-либо целей или заслуг раньше других. совершение подвигов и тому подобное геройство. Подлые же поступки отрицательно воздействуют на величину оной характеристики.